Глава 43. Ревнивец. «Где ты, Лора?» – шипел Эмиль. Продолжал упрямо пялиться на ее подъезд. Он не пропустит ее прихода. Ни за что. И как только большая любовь Эмиля наконец изволит явиться домой, он устроит ей допрос с пристрастием, мало ей не покажется. В самом деле, разве это нормально вот так исчезать? У них был великолепный ужин в его квартире. После этого он два дня лично возил ее на работу и с работы. Вечера проводили в разных ресторанах, общались. Эмиль не приставал к ней, вел себя примерно, как и обещал. Все было прекрасно, пока у Лоры не настал выходной. Эмиль заранее узнал о ее расписании, подготовил для этого дня кучу приятных вещей. Однако Лора зарубила все на корню, заявив, что хочет устроить день лентяя, полежать дома, почитать. «Почитать, чтоб ее...» Как приличный человек, он приехал к ней с подарками. Точнее, подарки она принимать отказывалась, поэтому в виде презентов он выбрал разные вкусности. Пирожные, деликатесы, тому подобное. Это все до сих пор лежало на заднем сиденье его машины и портилось. «В самом деле, она же должна есть», — подумал он утром. Втайне надеялся, естественно, что Лора пригласит его на чашку кофе, и это плавно перетечет в совместный выходной. Он что, не заслужил выходной с Лорой? Да и зачем ей день без него? Ему вот не нужен. У него этих дней было больше тысячи. 1825, если быть точным. Пора было признать, он вконец помешался на этой девушке. Точнее, он и раньше был на ней повернут, но после того, как Лора вернулась в его жизнь, это превратилось в настоящую одержимость. Хорошо Эмилю было только тогда, когда любимая находилась рядом. Желательно... на расстоянии пары шагов. «Вот такой он больной, да!» Вылечить его сможет разве что новый штамп в паспорте, и то вряд ли, ведь, как он выяснил на собственном горьком опыте, этот штамп еще не гарантирует, что жена навсегда с тобой. Может, лет через пятьдесят его и подпустит, но не раньше, определенно не раньше. Эмиль приехал к ней незваным гостем, но прекрасная дева не открыла. Больше того, не взяла трубку. Он подумал «занята», В душе или вообще спит. Подождал. Позвонил ей еще раз. Потом попросил соседей открыть дверь. Долго тарабанил в квартиру Лоры, снова звонил. Отчетливо услышал в глубине ее квартиры звонок телефона, но ему очень скоро стало очевидно, что самой хозяйки там не было. После этого он вернулся в машину и принялся ждать. Ждать и злиться. Злиться и ждать. А воображение-то бурное. Живо нарисовала ему картину того, как Лора поехала к какому-нибудь бывшему или, наоборот, будущему. Иначе зачем бы она просила его сегодня не приезжать? Зачем оставила дома телефон? Это все выглядело чересчур подозрительно. «Если она мне изменит, это будет последнее, что она сделает», сверлила его ревнивый мозг одна и та же мысль. Он не знал, что сделает, если узнает, что Лора хотя бы даже прогулялась с другим мужчиной, Но это уж точно ничем хорошим для нее не закончится. «Нет, она не такая», – твердил он про себя. «Это же моя Лора. Наверняка ее поступкам есть какое-то разумное объяснение. Она налево даже не посмотрит. Она хорошая, верная». А потом голову снова атаковали мысли из разряда. «Это она раньше была хорошая. Теперь же вообще непонятно, чего можно ждать. Он ведь общался с ней всего ничего». Провели вместе одну вшивую неделю, половину из которой ругались. Уже вечерело, когда Лора, наконец, показалась из-за угла. Выглядела она спокойной, даже собранной. Спокойная, мать твою, так! Эмиль выскочил ей навстречу, тут же задал так мучивший его вопрос. «Где ты была?» О, Эмиль!» Лора посмотрела на него удивленно. «Не ожидала тебя встретить». «Ответь на вопрос», — проговорил он хмуро. Ездила к подруге. пожала плечами Лора. Ей нужна была помощь, и вот я... А что такое? А трубку ты почему не брала? Спросил он с прищуром. Ну так телефон забыла дома. Ее объяснения звучали логично, даже чересчур. Эмиль, с тобой все в порядке? Вдруг забеспокоилась она. Ты как-то странно выглядишь, весь взъерошенный. Естественно, он странно выглядел. Еще бы ему не странно выглядеть после целого дня ожидания, когда же Лора изволит явиться домой. «Ты звонил, да?» – спросила она со вздохом. «Да», – проговорил он сердито. Уже приготовился все и высказать, и про то, как сказала, что будет дома, а на самом деле куда-то усвистала, и про забытый телефон, но вовремя сообразил, каким параноиком себя при этом выставит, прикусил язык. «Извини, пожалуйста, я думала, мы договорились, что сегодня отдых». Пожала плечами Лора виновата на него посмотрела. И тем самым... окончательно показала, насколько глупо он себя вел. Сам себе напридумывал не весь чего, весь издергался, чуть не набросился на нее с нелепыми обвинениями. «Я просто волновался», — попытался Эмиль как-то объяснить свое поведение, ведь она увидит, сколько раз он ей звонил. «Мне некомфортно, когда ты не на связи, понимаешь?» «Правда?» — она вдруг улыбнулась. Причем улыбка показалась ему очень светлой, и искренней. как будто она была рада его чрезмерному вниманию. А может, действительно рада? И вдруг Лора сказала, «Эмиль, я тут подумала...» «Если твое предложение жить у тебя еще в силе, то я согласна». «Давай попробуем». До него даже не сразу дошел истинный смысл ее слов. Эмиль уставился на Лору с обалдевшим видом. «Ты серьезно?» – прохрипел он. «Да». Кивнула она и снова улыбнулась. «Если хочешь, можно завтра?» «Сейчас», — сказал он с нажимом. «Но мне же нужно собрать вещи», — сказала она со вздохом. «Это не пять минут». «Сейчас, Лора», — проговорил он все так же с нажимом. «Я помогу тебе с вещами».